шестая. Обуреваемая усталостью, дача с даже не пыталась бодриться. Плялась еле-еле, стоило ускорить шаги, как становилось тяжело дышать. Всё равно воспалённые и красные веки никуда не денешь, не скроешь, а шум в ушах эхо давних скандалов вообще не истребим. По этому поводу и заморачиваться не стоит. Робин дёрнула её за руку, она опустила взгляд. Ясные глазки, свеженькая мордашка. Определённо, Робин спокойно проспал всю ночь. Ты в порядке, Дача? Вишь, полночь. Она несла и его рюкзак, и свой, предплечье щиголяло синяком. Дача с ночью ударилась при падении. Проект с семейным древом был готов лишь наполовину. Училась Дача сносно, перебивалась с стройки на четвёрку, съехать себе дороже. Держаться старалась тише воды ниже травы, нельзя ей вляпаться. иначе стар вызовут в школу с родительскими собраниями дальше выкручивалась понимаете у мамы вечерняя смена она не может прийти пока что прокатывала на большой перемене уединялась не зачем ребятам видеть что там у неё в пакетике для завтрака порой только хлеб с маслом причём нередко чёрствый до громкого хруста она такая не одна у некоторых дела ещё хуже Дачас это знала, просто не хотела примыкать к лагерю вовсе заброшенных. Я спала рядом с тобой, а ты всю ночь легался, сказала она брату. Прости. Ночью кто-то шумел. А может, мне приснилось? Робин пробежал чуть вперёд, нырнул в соседний двор, нашёл там длинную палку. С ней и вернулся, будто щенок. Стал представлять старика, опирался на палку, кряхтел, пока дачас не рассмеялась. Открылась парадная дверь, и на крыльце возник Брэндон Рокк, известный трепетным отношением к своему «Мустангу». Стар говорила, лучше бы он так о жене заботился. Глядишь, она бы до сих пор с ним жила. На Брэндоне была куртка-университетка, линялая и тесная. Рукава с трудом дотягивали до середины предплечий. Брэндон зыркнул на Робина. «Не смей приближаться к моей машине!» Сдалась она ему. Брендон пересек лужайку и остановился почти вплотную к даче. Тебе известно, что там спрятано? Он мотнул головой в сторону мустанга, заботливо покрытого синим брезентовым чехлом. Ритуал дачас наблюдала ежевечерне. Брендона кутовал свою тачку словно бесценного первенца. Мама говорит: "Насадка на пенис к удовлетворению дачас". Брендоновы щёки вспыхнули. Это мостанг. — Шестьдесят седьмого года. — Ага. И куртка тоже в шестьдесят седьмом сшита. — Потому что это мой номер. Ты у мамы поспрашивай обо мне. Я был чемпионом штата. Говорили, что у меня напор Тореадора. — Как-как? Запор Пидора? Робин шагнул к Датчасу, взял ее за руку. Брэндон сверлил ей спину взглядом, пока они с Робином не свернули с Айви Ранч Роуд. — Чего он разозлился, Датчаса? Я тебе вот что ему стану, куда же не подходил. Брендон хочет с нашей мамой встречаться. Она ему каждый раз от ворот поворот, в этом всё дело. Вчера Дарк приезжал, да? Они шли навстречу солнцу. Владельцы магазинчиков поднимали роль ставни, готовились торговать. Я лично ничего не слышала. Зимой без курортного лоска Кейп-Хэвен, куда Милея, куда честнее считала дача. Зимой он, как все города. Лето долгое, дивное, длинное её изматывало. Возле захуслечной рози под тентом, как всегда, расселась компашка Кэссиди Эванс. Мини-юбки, длинные загорелые ноги на показ. Патлами тресут губки, надувают, чему-ки-чему-ки подружка. Пойдём лучше по Вермонт-стрит, сказал Робин и, не дожидаясь ответа, потащил дачусь вперёд. Мейн-стрит с заведением Рози с гарантированными смешками и шепотками осталась сбоку. Дети, да, а что мы летом будем делать? Что всегда? Гулять, загорать, купаться. А Робин шёл, глядя себе под ногти. Но я везут в Диснейленд. А мисоны вообще на Гавайи. Дача стиснула ему плечика. Ладно, придумаю что-нибудь интересное. Впереди показалась плакучая ива, тропка от которой вела прямиком на Фортгем-стрит. Робин бросился к иве, стал карабкаться на нижнюю ветку. Может, сегодня у него получится. Доброе утро. Дача собернулась. Здорово она устала, далеко улетела в мыслях, даже не слышала, как подъехал и притормозил знакомый автомобиль. Она остановилась. Олег заглушил мотор, снял солнечные очки. Взгляд у него был проницательный. Всё в порядке? Конечно. Дача сморгнула. как стряхнуло, и пальцы щупальца Дарка и вопль матери. Вок явно не верил. Теребил свою рацию, потом стал отбивать ритм на двери автомобиля. Сегодня ночью было тихо. Вот откуда, блин, он всегда все знает? Я ведь уже ответила. Вок улыбнулся. Занудой он не был, что да-туда. По крайней мере, с Датчас. Он за ней присматривал. Хотя Датчас знала для отдельных взрослых присматривать... равняется заваривать кашу, которую потом расхлёбывает отнюдь не кашевар. Вот и хорошо, сказал Лок. Рука у него дрожала, большой указательный пальцы почему-то всё время соприкасались и размыкались. Он просёк, что Датчес это заметила и убрал руку из поля её зрения. Пьёт не почь, думала Датчес. Интересно, поскольку в день? Мне ты можешь довериться, Датчес, не забыла? Для доверительных разговоров она была слишком измотана. И вообще, на коня ей сдался этот уок, жирный с добродушным лицом и похмельными глазами, весь мягкий, как желе или пудинг. Тело у него, мягкая улыбка, мягкая, и взгляд на тот, чем живёт дачас, тоже мягкий, снисходительный. Она проводила Робина до калитки, помахала ему с долорас и направилась к школе. Остались считанные учебные дни потом каникулы. совсем недолго потерпеть. Всё бы ничего, если б не проект. Дача с точно опозорится. Тестов она не пропускала, с ними порядок. Не то, что с семейным древом. От гадкого предчувствия свело живот. Дача аж даже схватилась за больное место, будто на узел кишки завязаны. Выйти к доске, открыться перед всем классом, мол, не знаю, кто мой отец, выше её сил. Поляна нашла сундук, авчик. Попробовала улыбнуться девчонке, что околачивалась рядом. Наткнулась на полное безразличие. Не удивилась. Это уже давно так. Ребята будто знают, что денег у нее нет, а есть вечный недосып и ответственность со всеми вытекающими. Ну и кому нужна подружка, с которой ни поиграть, ни потусить? Дачис уселась на свое место, ряд у окна. Стол не самый ближний к доске, но ну и не галерка. Стала глядеть на поле. Птицы, целая стая, копошились в земле. Искали, клевали что-то. «Если Датчис оставят после уроков, кто Робина из сада заберет?» «Никто. Никто!» Она сглотнула комок. Глазам стало горячо, но Датчис не заплакала. Открылась дверь, но впустила совсем не мистера Льюиса. Бочком вошла пожилая женщина. В руке дымящийся пластиковый стаканчик, очки на шнурке. По классу поплыл запах кофе. «Понятно?» учительница на замену. Всем было сказано открыть учебники, читать очередной параграф и не шуметь. Вот и хорошо, очень, кстати. Дачасположила локти на стол и уткнулась в них лицом. Дарк обнаружился, как и предполагал, ок на Фейрлоновском участке. От дома остался фундамент с кучей шифера. Рабочие разгребали завалы, два грузовика были готовы увезти прочь саму память о семье Фейрлонов. А дом от целей жизни. Дарк следил за работами. Одного его присутствия было достаточно, чтобы парни не помышляли об отлынивании. Заметив Ока, Дарк чуть распрямил плечи и тот невольно попятился. Хорошая погода. Лея сказала: "Ты звонил в участок. Снова проблемы в клубе?" Нет. Словы из него лишнего не вытянешь из этого Дарка. Сколько Ок ни пытается, Дарк отвечает односложно и точно. В такой манере в кору дротики метать. Рука дрожала. Лок спрятал её в карман. Что происходит? Дарк указал на дом позади себя. Моя собственность. Дом совсем маленький, ставни облуплены, крыльцо прогнило. На лицо усилие содержать всё в пристойном виде, а в впечатлении такое, что не сегодня-завтра дом будет снесён, заменён куда более прибыльной недвижимостью. Здесь живёт Делейн, возразил Лок. Сама Ди Лейн стояла у окна. Он помахал ей. Она будто не заметила. Смотрела мимо. Океанский простор. Вид на миллион долларов. Роскошная равнодушие пейзажа. Ди Лейн арендует дом с участком. Не желает съезжать. Но у меня все бумаги готовы. Я с ней поговорю. Она здесь давным-давно поселилась. Молчание. И у нее дети. Две девочки. Дарк отвернулся. переел взор в небо. Похоже, упоминание о девочках разбудило в нём нечто человеческое. Ок воспользовался шансом рассмотреть его. Чёрный костюм, часы самые обыкновенные, ремешок охватывает запястье толщиной с лодыжку. Интересно, думал Ок, с чего он начинал как бизнесмен? Наверное, машину продал, седан какой-нибудь. Зачем тебе этот дом? Снесу его, участок пойдёт под застройку. э за разрешения обращался. Уок отслеживал такие заявки. Каждый раз всё в нём восставало против сноса старого и насаждения нового. Говорят, ночью был неспокоен Дарк. Я имею в виду дом Рэдли. Дарк молчал. Уок улыбнулся, констатировал: "Маленький городок у нас скоро увеличится". Ты переговорил с Винсентом Кингом? Он он и только что вернулся. Поэтому в ближайшее время едва ли давай на примик. Ок откошлялся. Винсент навелил передать, чтобы ты и шёл сам, знаешь куда. Фезиономия Дарка подвиглась из застыла, трансформировалась в грубо слепленную маску, которой надлежит изображать печаль, а может, простое недовольство. Он хрустнул костяшками пальцев, звук был как оружейный выстрел. Уок покосился на его ботинке сорок последнего размера, живо представил, как они топчут, крушат, гробят. Он пошел к дому Дилейн, мимо искорюженного фейерлоновского участка. Рабочие перекуривали возле бульдозеров, ждали сигнал, ощурясь на солнце. «Инспектор Уокер!» — он оглянулся. «Мисс Лейн может оставаться в доме еще неделю. Может держать свои вещи у меня на складе». Пусть выставит их из дому, мои люди приедут, заберут. Это бесплатно. Широкий жест Дарк. Узенькая террасска с клумбой по краю, как свидетельство, да, домик почти игрушечный, но хозяйка украшает его не менее заботливо, чем украшала бы внушительную виллу. Ог знал Делейн уже 20 лет, и все эти годы она здесь на Фортуна Авеню и прожила. Дей была замужем, но беспутный муж бросил её, оставив гору счетов и двух дочек. Де вышла навстречу тадвинолая экранная дверь. Рука бы не дрогнула убить этого выродка. Ди была миниатюрна, 5 футов с дюймом росту и шокирующе хороша собой. Казалось она прежняя, в упор расстреленная в заводом последних лет. Непреставимо, чтобы такая кроха действительно напала на огромного Дарка. Ди, я мог бы подыскать для вас. Пошёл нафиг. Дарк прав. Это именно сегодня. Сегодня только Дарк ни разу не прав. 3 года он деньги за аренду от меня лично получал, с тех пор, как этот дом у банка перекупил. Но обрушился участок Фейрланов, и теперь лучший вид не из их бывшего дома, а из моего, Дарковского, в смысле. А мне письмо счастья пришло. Прочти. Она выудила конверт из стопки корреспонденции и вручила его Оку. Тот прочёл с максимальным вниманием. Вот беда. Я очень сочувствую вам с девочками. Тебе есть с кем поговорить? С тобой вот говорю. Я имел в виду юристов. Дарк утверждал, что я и дальше смогу тут жить. Вок перечитал письмо, просмотрел, собственно, на документы. Хочешь, я укладываться помогу. А девочки, они уже знают? Ди зажмурилась напрасно. Вновь распахнутые глаза были полны слез. Она покачала головой, дескать, нет... Ни шестнадцатилетней Оливии, ни восьмилетней Молли пока ничего не известно. Дарк говорит, вы можете задержаться на неделю. Ди вдохнула поглубже. Ты в курсе, что мы одно время встречались? После того... После Джека... Вок был в курсе. Я тогда думала... Дарк, он ведь объективно красивый. Только он будто не из нашего теста. Посмотреть, вроде все с ним нормально, но от него холодом веет. будто он и не человек, а робот. Ко мне ни разу не прикоснулся. Вок нахмурился. — Понятно же, что это означает? Вок покраснел. — Я не из тех, кому не втерпешь, а кого свербит, но сам посуди. Пятое свидание, потом шестое. Да любой мужчина уже давно начал бы всерьез подкатывать, но только не Дарк, потому что нормальность — это не про дикий Дарка. Во дворе стояло несколько больших коробок, и Вок хотел внести их в дом. Ди остановила его. Это на выбор. Сегодня утром начала паковаться, будто всю жизнь свою по коробкам распихивала. И знаешь, что мне стало ясно? Ди теперь плакала в открытую. Не всхлипывала, не шмыгала носом, слёзы просто катились по щекам, не производя никаких звуков. Я их подвела, Ок. Он хотел возразить, но Ди резко вскинул руку. Я подвела моих девочек. Из-за меня они теперь бездомные. Я ничего для них не сохранила. Ничего. В тот вечер, когда мать и Робби уснули, Дача выбралась из дома через окно спальни и вскочила на велосипед. Сумерки уже сгустились, конец пронзительно-синему дню, атрибуты его мусорные контейнеры, выставленные за ворота, и запах остывающих, закапанных жиром углей. Чуть ли не в каждом дворе днём готовили барбекю. Подложечкой ныла Датчис была вечно голодна. Зато Робин ее стараниями ел досото. Она свернула на Мэйер-стрит. Здесь начинался крутой склон. Датчис сняла ступни с педалей. Велик несся мимо билбордов, что от скорости слились в мутную полосу. Шлема у Датчис не было. Шорты, кофта на молнии, сандалии — вся ее экипировка. У поворота на Сан-Сет-Роут она затормозила. Датчис. Дом Кингов импонировал ей и упадком, и местоположением. Он словно дистанцировался от целой улицы, словно посылал всех куда подальше. Хозяина дачи увидела сразу. Гаражные ворота были подняты. Кинг стоял на приставной лестнице, держал шиферные листы, полкрышу успел обработать. На земле лежали рулон рубероида и всякие инструменты: молотки, отвёртки. Стояла тачка, гружённая строительным мусором. фонарь давал ровно столько света, сколько нужно. Дача узнала Сиси по фотографиям, ассоциировала себя с ней. Они, похоже, почти как близневики. Белокурые, светлоглазые, с веснушками на одинаковых точёных носиках. Медленно она стала подруливать к дому. С усилием давила на педали, удерживала равновесие, чувствовала, как трёт сиденье, затормозила ногой. Ты был возле моего дома? Мужчина обернулся. Меня зовут Винсент. Знаю. Когда-то я дружил с твоей мамой. И про это знаю. Он улыбнулся, вышло неестественно. Будто он не хотел, но считал, что так положено, будто заново осваивал человеческие навыки. Дача с ней улыбнулась в ответ. С твоей мамой всё в порядке. С ней всегда всё в порядке. А с тобой? Нашёл у кого про порядок спросить? Я вне закона. Вот оно что. те, которые вне закона плохие, верно. Буйный Билл Хек как убил двоих прежде, чем стал шерифом. Может, когда-нибудь я и справлюсь. А может и нет. Дача сподрулила чуть ближе. Заметила, футболка у него тёмная от пота подмышками и на груди. К гаражной стенке крепилось баскетбольное кольцо, сетка отсутствовала. Дача задумалась. Помнит Винсент Кинг, как мяч бросают? Вообще что-нибудь из прежней жизни помнит? Из всего, что можно отнять свобода самое ценное, спросила она и сама себе ответила. Да, наверняка. Винсент стал спускаться. У тебя шрам, он на руке, он покосился на её предплечье. Ну шрам, ну длинный. Он к нему привык. И почему у тебя ло шрамы? продолжала датчес. Тебя там били? Ты очень похожа на мать, только внешне. Она чуть подалась назад, подёргила бантик в волосах. Это для отвода глаз. Люди смотрят и думают, обычные девчонки. Дача стала кататься перед ним взад, вперед, взад, вперед. Винсент взял отвертку и медленно приблизился. Тормоз заедает. Потому и педали туго ходят. Она не отвечала, только смотрела в упор. Винсент опустился на колени, осторожно, чтобы не прикоснуться к ее голой лодыжке. Проделал несколько манипуляций с тормозом. Встал, отошел. Дача скрутнула педали. И уж прямо теперь колесо вращалось куда легче. Лона скорось, Винсент Кинг и запущенный его дом стояли будто на краю земли. За ними было только звёздное небо. "Чтобы я тебя возле нашего дома больше не видела. Нам никто не нужен". Как скажешь. Не хотелось бы добавлять тебе шрамов. "Да, я тоже против". Пацана, который твоё окно разбил, зовут Нейт Дормен. Полезная информация. Дача соразвернулась и не спеша покатила домой. На Айвиранч-роут её дома она ещё издали увидела. Ворота были на распашку. К ним зарулил автомобиль такой огромный, что подлиннее едва вписался в габариты дворика. Понятно, Дарк принесла. Дача сприбавила скорости. Отчаянно крутила педали, зачем, зачем только она уехала, ворвалась во двор, спрыгнула с велика, рухнувшего прямо на траву. Она не пойдёт через холл, проникнет в дом через кухню. Короткая перебежка по крыльцом по спине, крыльцо и задняя дверь и телефонная трубка, ловка, лёгшая в ладонь, и смех из гостиной. Материнский смех. Невидимый для этих двоих дочасноблюдала. Да, Бутылка на журнальном столике, её успели ополовинить. Букет красных цветов, такие продаются в Пенсаколе в магазинчике при автозаправке. Ладно, пусть их Дача свыбралась во двор, обошла дом и через окно залезла в спальню. Удостоверилась, что дверь заперта изнутри. Сняла шорт и поцеловала брата в темечко, раздвинула занавески и устроилась в изножии Робиновой кровати. Пока в доме этот громила, она не позволит себе уснуть.